Глава 18 Я выплюнула новый сгусток крови и выронила меч. Седьмая техника далась мне легче других, но восьмая просто сжигала изнутри. Если бы наставник не научил меня терпеть боль, я бы не выстояла, я бы сдалась. Доставая девятый свиток, я была уверена, что уже ничто не сумеет одолеть меня. Последние две техники были не техниками боя, а техниками разума. Если уж я сумела вобрать в себя огонь меча и усмирить его, то смогу пропустить силу через свое тело и управлять пламенем. Но если бы меня ждала лишь боль, разъедающие мысли и прокалывающие зрачки, если бы лишь это... Не только пламя хотело разорвать меня. Они все хотели. Призраки, окружившие меня, зовущие меня. Они пытались отвлечь меня, сбить меня, Чтобы я не удержалась, и сила огня уничтожила мою энергию. Роем, голосами, кровью. Я чувствовала их. Я видела. Наместник Дюэ, госпожа Сан, Чидянь, Лао Ху, его свирепые тигры, Жуцао, Те, кого я не могла узнать, чьих имен не знала вовсе. Они наступали со всех сторон. Я чувствовала, кровавые раны на их теле оставило мое оружие. Их злоба говорила мне, что это я забрала их жизни. Их шепот хотела забрать мою. Даже если так, даже если так. Я была сильной. Ни боль, ни вина, ни огонь не могли одолеть меня. Пламя вырвалось из меня вихрем и испепелило неумолкающие тени. Мне казалось, что мое тело рассыпается, рассыпается небо надо мной, и земля всасывает меня холодным свистом. Я чувствовала, как из моей груди вырывается смех. Мои глаза устало закрылись, но пальцы не выпустили меч. Я очнулась и закашляла. Горечь разъедала горло. Руки нащупали землю, зрачки, ночь. Вот и все. Все. Опираясь на меч, я поднялась. Девятый свиток тихо вернулся в павильон Черного Солнца. Если я буду достаточно сильна, больше никому не придется касаться этих текстов на утесе восхода. Шаги пронзали болью но все же я спустилась во дворец. Мои детские покои дышали ночной пустотой. Я опустилась на пол и разжала пальцы. Меч с тихим стуком лег рядом. Я закрыла лицо ладонями, и запах крови заставил мой желудок вздрогнуть. Покачиваясь, я дошла до дверей и впустила воздух. На заднем дворе был небольшой пруд. Опустить руки, смыть. Шаг. Я вздохнула. Кто-то оставил горящий фонарь у моего порога я подняла его и нащупала тонкий лист бумаги прикрепленный к дну кто бы ни послал мне записку это было не к добру я развернула листок и поднесла к свету не делай этого я помогу тебе забрать брата просто погаси фонарь этот почерк я бы не спутала ни с чем ровные тонкие линии сколько дней я украдкой следила за его кистью сидя в зале белых звезд байсин мое тело едва держалось но мысль о том, что он сам написал эту записку своей рукой, разлилась в груди теплым светом. Несколько минут я любовалась его каллиграфией. Мне не было сил ругать себя за это. Я не хотела знать, как эта записка могла оказаться здесь, во внутреннем дворе Дворца Золотого Крыла. Я не хотела знать. Я лишь на секунду позволила себе представить, что он где-то рядом, и если я подам ему знак, то увижу его. Увижу черный лед его глаз, И почувствую как пламя успокаивается байсин не делай этого стоит мне открыть запретные залы покой длившийся эти годы но тонет валой слизкой в воде я знала я знала я помогу тебе забрать брата забрать его больше не было смысла забирать он с детства несший груз предательства отца теперь больше смерти боялся что ему придется расплачиваться из-за предательства сестры просто погаси фонарь Он все еще был готов протянуть мне руку. Но я знала, это в последний раз. Как только меч в моих руках начнет служить заветом воронов солнц, меч в его руках будет защищать людей белого лотоса. Просто погаси фонарь. Лучше бы он никогда не давал мне последний шанс. Тогда бы моя уставшая рука не дрожала, поднося его записку к огню. На секунду фонарь вспыхнул ярче. не опустился на землю. Я опустилась рядом. Дрожащим отблеском огонь сжигал мои последние силы. Я знала, что уже не дойду до пруда, не смою кровь со своих ладоней. Он не появится и не скажет, что моя жизнь принадлежит ему. Я знала, знала, знала. Госпожа Минджу, теперь я узнавала этот голос, но мне все равно пришлось поднять глаза и ответить: Я закончила. Вы можете сообщить об этом главе? Шея умолчал. Мне хотелось рассмеяться ему в лицо и спросить, рад ли он видеть меня такой обессиленный, с застывшей кровью, с замершим взглядом. «Подождите меня здесь. Будто я могла бы уйти, будто я могла бы исчезнуть, будто я могла бы погасить этот фонарь. Тьма растворила его, но огонь все еще прожигал ночь. Не делай этого. Мой оставший мозг обманывал меня его голосом. Но я знала, что скоро сумею усмирить его, и этот голос сотрется, будто он никогда не звал меня вернуться с ним. «Выпей». Мои глаза беспомощно раскрылись. Шеяо терпеливо ждал, держа в руке чашу. Он не дал мне заговорить и, обхватив мои плечи рукой, влил в рот лекарство. Что, что это? Ты слишком слаба, молчи, Выпей». Шаяо поднес к моим губам черную горошину. Я покорно проглотила ее и закашлилась. Яд? Улыбка разорвала мои высохшие губы. Но вместо ответа Шеяо вдруг поднял меня на руки и занес в покое. Холодная постель укрыла меня тонким шелковым одеялом. «Спи. Этот черный змей больше не звал меня госпожой. Этот черный змей больше не подавал мне яд. Прежде чем мое тело провалилось в сон, я видела, как он уходит и закрывает двери. Сквозь исчезающую щель я в последний раз коснулась взглядом горящего фонаря, и все погасло».